Санкт-Петербург. В здании Министерства внутренних дел ночь на 30 июня 1992 года. <музыка> Улица где находилось новопостроенное здание МВД. Старое было слишком тесным, и его в 70-е отдали под музей МВД. Была полностью занята правительственными зданиями. На некоторых были вывески На некоторых не было. Основательное модерновое здание МВД располагалось между роскошным, но в два раза меньшим зданием Министерства уделов с одной стороны и зданием фонда новых технологий с другой. Примечание. Фонд новых технологий. Полукоммерческая венчурная структура создана для поддержки новых технологий, обещающих в будущем большую прибыль. На треть ее капитал состоял из средств частных инвесторов, на треть из средств госказны, на треть из средств его величества. Конец примечания. Офисной площади хватало всем. Не хватало места для стоянки машин. В этой части города со стоянками были постоянные проблемы. В Москве, например, вопрос со стоянками решался просто. Строили подземные, уходящие вглубь, На десятки метров стоянки. Строились же и подземные дороги для разгрузки наземных магистралей. В Петербурге этого сделать было невозможно. Почва была зыбкая и болотистая, поэтому выкручивался кто как мог. Но сейчас, когда часовая стрелка только что минула цифру двенадцать, отдавая дань наступившему новому дню, Машин не было, и те, кто приехал в министерство, припарковались у самого его входа. Матово горящие этими окна свидетельствовали о том, что те, кто поставлен государем, следить за порядком и благочинием на Руси, работают до глубокой ночи. Собрались в кабинете королевского ассессора Круглова, хотя помещение, выделенное ему, вряд ли можно было назвать кабинетом. Это была причудливая мешанина. Из работающих и неработающих компьютерных системных блоков, мониторов, какие-то стойки с проводами. Сами и провода в беспорядке змеились по полу, и непривычный человек, зайдя в кабинет, вполне мог зацепиться за них ногой и упасть. Стулья в кабинете было только два. Один из них, хозяин кабинета, предложил товарищу министра. На вторую сел начальник департамента по борьбе с терроризмом. Сам же Круглов уселся на давно вышедший из строя компьютерный системный блок, причем уселся привычно и по виду никаких неудобств от столь неудобного сидения не испытывал. Давай, покажи, кивнул ковалев, который подавал Круглову данные на анализ. Коллежский ассистент, пробежавшись пальцами по клавиатуре, вывел на самый большой монитор карту империи с горящими на ней непонятными значками. Мы проанализировали общественную, политическую и религиозную активность на предстоящий месяц. Забили в программу все мероприятия, что должны состояться, включая даже мероприятия, что указываются в разделе «Светской хроники». Отдельно мы взяли уже давно известную карту с нанесенными на ней объектами с повышенным риском террористических атак. И вот что получилось. Круглов ударил... По нескольким клавишам на карте замигали тревожным красным светом десятки точек. Что это? спокойно спросил товарищ министра. Он знал, что докладывать как положено Круглов никогда не научится, и надо всего лишь проявить немного терпения, чтобы получить информацию, обычно оказывающуюся нужной и ценной. Анализ выдал несколько десятков возможных целей террористов. Прежде всего, мы немного изменили алгоритм поиска, поменяли приоритеты. Если раньше программа ставила в качестве приоритетных целей для террористического удара объекты техносферы, такие как атомные станции, нефти и газопроводы, опасные производства, объекты стратегической железной дороги, то теперь в качестве целей высшего приоритета мы поставили места, массового скопления людей, используемых для отправления религиозных культов. Все объекты техносферы у нас являются режимными. Они надежно прикрыты с точки зрения контрразведывательных и антитеррористических мероприятий. А вот с местами отправления религиозных культов намного сложнее. Там сложно установить надежный режим прикрытия. Объекты эти Посещаются огромным количеством людей. При входе их не обыскивают. Технический контроль тоже затруднен. К тому же и духовное управление, и патриархат категорически возражают против усиления режима на своих объектах. В результате родилась новая карта возможных целей, но из всех них наивысший приоритет имеет одна. Круглов показал на один из маячков на мониторе, находящийся в самом центре карты России. — Это Казань, господин товарищ министра, — ответил Закруглова Ковалев. — Наиболее предпочтительна цель для удара. Новый исламский конгресс-центр, более ста мечетей, три исламских университета, медресе. Проанализировав все данные и возможную связь потенциального объекта для удара с исламом, В рамках заданного промежутка времени программа выделила как основную именно этот город и, прежде всего, новый исламский конгресс-центр. В этом году соревнования частицов Корана проходят именно в Казани, и именно в этом конгресс-центре, хуже того, они начинаются завтра. Цакай отодвинул стул, встал, вышел в пустой, неосвещенный гулкий коридор. Тяжело привалился к стене. Никто не последовал за ним. — Казань. — Почему Казань? — Причем здесь Казань? — Почему не Бейрут? За время, пока он ехал к зданию министерства, товарищ министр уже предварительно сложил кусочки мозаики примерно так, что все выглядело правдоподобно. Сейчас он понимал, что это была ошибка — принимать решение на основании неполной информации. Но, как бы то ни было, удалось связать воедино и Путилова, и Германа, и Кузнецова и берут всех. Но новая информация, если ее принять за истину, снова разбивала мозаику на десятки неровных, нелепых кусков. Если предположить, что либо Воронцов, либо Кузнецов солгали насчет истинных целей своего предприятия, отстрела лидеров Аль-Каиды без суда и средства, Все вставало на свои места, и механизм провокации, и ее последствия. «Искра» — это действие Воронцова или Кузнецова в Беруте. Они одного за другим убирают людей, вовлеченных в деятельность исламского террористического подполья, все ближе подбираясь к его руководителям. Вполне возможно, что финалом и станет уничтожение кого-то из руководителей Аль-Каиды. Бессудная расправа над мусульманскими религиозными лидерами, что вызовет волну народного гнева и выведет народ на улицы. Похороны погибших могут превратиться в восстание. Герман и продвинул эту идею. Герман и Путилов, ведь именно Путилов предложил казнить боевиков и их лидеров без суда и следствия. Путилов продвинул по своим каналам, Герман по своим, через тех же... Хузнецова или Воронцова. А как только начнется, тут и британские войска подоспеют, которые концентрируются совсем неподалеку. И теперь это Казань. Конгресс-центр соревнование чтецов Корана. Совсем новая, не укладывающаяся в картину информация. Стоп, стоп, стоп. Опять не складывается. Даже первоначальная картинка. С чего это убитые лидеры аль-Каиды станут религиозными авторитетами? Мула-Джемаль, так его уже прославили. Люди плюются при упоминании его имени. С чего бы обычному, законопослушному, исповедующему ислам-гражданину выходить на улицу по поводу расправы над террористами, терроризирующими весь регион? Если он и выйдет, так только для того, чтобы воздать хвалу властям, «Избавившим город от постоянного страха...» «А как избавившим?» «Неважно». И «Главное, что избавившим». «Да, выйдет на улицу процентов десять населения, те, кто всегда поддерживал сепаратистов. Хватит ли этого?» «Нет». «А с чего британцы вдруг направят свои войска? Решатся на поддержку мятежников? Ведь сил у них явно меньше, даже сравнивать глупо». «Не сходится». Значит, либо есть что-то еще, что-то, чего он не знает, либо вся конструкция заговора, которую он придумал, не имеет ничего общего с действительностью, и заговор кроется совсем в другом месте, например, в той же Казани. Возможно, Бейрут и то, что в нем происходит, это всего лишь маневр, отвлекающий от истинного направления удара. А решение принимать надо. «Сейчас. такая я чувствовал. Не понимал, а именно чувствовал, хотя и говорил, что чувство — не основание для принятия решений, а все равно чувствовал, что решение надо принимать сейчас. И он его принял. «Готовьте самолет, Павел Порфирьевич. Возьмите аналитиков и силовую группу человек сорок. Вылет сегодня ночью в направлении Бейрут. Также передайте в Казань, пусть усилят режим безопасности». На этих соревнованиях чтецов Корана и вообще в городе максимально усилят, насколько возможно. Если нужно, пусть собачатся с духовным управлением, пусть вводят огненную завесу своим решением. Я потом санкционирую задним числом. И передайте в Бейру срочно телефонограммой за моей подписью. Найти и задержать Кузнецова и Воронцова до выяснения. «За ночь я персонал не соберу». — сказал Ковалев. — Дежурная группа есть, а аналитиков удастся собрать только с утра. — Раньше утра не получится, как Анестрович? — Тогда с утра, но самое главное — задержать Кузнецова и Воронцова любой ценой. Многоопытный товарищ министр внутренних дел на сей раз ошибся, пытаясь выстроить логическую цепь. Из всех фактов, что были в его распоряжении, он априори предполагал, что все факты взаимосвязаны между собой. Именно поэтому он предположил, что Кузнецов и Воронцов, либо один из них, либо оба сразу, вольно или невольно работают на британскую разведку. В то, что реализуемые в Бейруте операции действительно являются предложением князя Воронцова, он не поверил. Но слишком много фактов было против этого. Поэтому товарищ министр и предположил, что провокация будет прежде всего в Бейруте, а не в Казани. Это и была та самая ошибка, которая привела к тяжелейшим последствиям.